Глава 95. Безоговорочная Победа Мы оказались лицом друг другу в месте, где временное пространство искривлено в миллион раз. Это было пространство мыслей, которое создал мудрый лорд Рафаэль и притянул туда Хинату. Ему удалось сделать мост к каналу мыслей ее сознания и силы к нему подключиться, чего я никак не ожидал. Что послужило всему причиной? Ответ – Шидзу-сан. Это я попросила мудрого лорда Рафаэля. Сказала Шидзу-сан с нежной улыбкой на лице. Мы видели Изаву Шидзу, но это был не настоящий человек, а остатки её души. Фрагмент её сознания. Когда я поглотил умение Хинаты, я забрала часть её души. Похоже, благодаря эволюции мудрого лорда Рафаэля, мне с успехом удалось сделать анализ её души. В самом деле, всё это время в тайне действовал великий мудрец, и я об этом не знал? Этот парень... Разве мудрый лорд Рафаэль не истинный кукловод? Мне так казалось, но, может, это вовсе не так. В искусственно созданном пространстве мыслей Ши Цзу-сан дружелюбно встретила свою ученицу. «Ты отлично справилась», – похвалила она девушку. «Безжалостная Хината сейчас была похожа на ребенка. От этого у меня возникло какое-то странное чувство». Ши Цзу-сан схватила кружащее над головой Хината насекомое и уничтожила его своим пламенем. Это было наложенное чистое заклинание, которое вызвало ограничение мыслей. «Эй, секунду, мудрый лорд Рафаэль, я ведь тоже встречался с Юки, он мог и на меня наложить ограничение мыслей». Хотя мне казалось это сомнительным, но решил все же спросить, чтобы убедиться. Может, мудрый лорд Рафаэль иногда и действует по собственной инициативе, но он вовсе не беспечный. «Уведомление, мастер не под контролем этого умения». Но следы управления мыслями были обнаружены. Эффект от управления мыслями исчез из-за проявившейся способностей после эволюции. Он так небрежно выдал мне этот отчет, будто это была какая-то мелочь. Раз так, то высока вероятность того, что этот парень Юки и есть кукловод. Даже я не мог сомневаться из-за такого уровня способностей. Рафаэль в самом деле... Наверное, он попытался воспроизвести душу Шидзу-сан, чтобы получить убедительные доказательства. «Рафаэль – перфекционист. Он даже мне ничего не сказал, пока бы не убедился, что информация на сто процентов верна. Мой анализ пока не идеален, и меня наоборот бы смущало и беспокоило, если бы он понемногу выдавал н е обычную информацию. Раз он понял мои намерения заранее, то причин для жалоб нет». Так прошло какое-то время. Хината подняла голову. Неужели немного успокоилась? Сейчас она выглядела расслабленной, будто недавнее напряжение полностью было стёрто. Может, на самом деле она добрый ребенок, и эта напускная жесткость и грубость была нужна, чтобы выжить в этом безжалостном мире? Если подумать, по этой причине Шизусан сожалела. И именно по этой причине мудрый лорд Рафаэль захотел воспользоваться этой возможностью, чтобы обменяться с ней информацией. Хината, прости, что пренебрегала тобой. Пожалуйста, будь сильный. Вера очень важна, но не недооценивай реальности врага. ш и д з у с э н с е й но даже сейчас я в с ё еще сбита с толку. Я не могла ошибиться в положении вещей Священного Королевства Руберион». «Хината, что считать правильным, а что нет? Не очень хорошо решать все в одиночку. Старайся проявлять гибкость, хорошо?» Шидзу-сан очень вежливо ее предостерегла. Ей хотелось сказать больше. «Хината хоть и умная девушка, но слишком упрямая». Она не желала слушать ничего из того, что я ей говорил, но были моменты, когда она проявляла гибкость характера. Но, как я и думал, она все еще не желает меня слушать. Поняла. Еще раз. Я начну в с ё сначала. Попробую у видеть этими глазами и принять решение, руководствуясь голосом сердца. Хината кивнула. Похоже, она говорила честно. Неужели из-за Ши Цзу Сан она стала такой послушной? Или из-за того, что освободилась от власти над ее мыслями и поэтому стала такой послушной? Да, причиной всему было ограничение мыслей. Ошибки быть не может. Не могу сказать, что ожидал чего угодно, пока изо всех сил старался убедить Хинату. Это значит, что злодей у нас Юки. Интересно, а может ли такое быть, что им тоже кто-то управляет? Сможет ли Рафаэль ответить на этот вопрос? Я понимаю, что как у Розака Юки есть кукловод, но чтобы убедиться, может ли быть, что им тоже кто-то манипулирует? Если быть точным, например, король магов, проклятый лорд Казарим? Это серьезный насущный вопрос, поэтому я так настойчиво допытываюсь. Если не спросить сейчас, то ясно так ничего и не станет. Как Юки может быть во власти короля магов Казарима? Разве он не тот демон-лорд, который был убит демоном-лордом Леоном? Как он может все еще быть живым? М? А, какое-то время назад его подчиненный к л е м о н сказал, что демон-лорд все еще жив, а также, что его духовное тело возродилось. Так как он получил эту информацию от людей, то, скорее всего, лорд селился в кого-то из них. Он жив? Тогда он находится в месте, где с легкостью сможет собрать нужную ему информацию. Когда я только прибыла в этот мир, у юги не было таких способностей, чтобы использовать на мне ограничения мыслей. «Самое главное, его намерения и цели мне неизвестны, но если ты говоришь, что причиной всему Казарим...» «М? Тебе что-то известно?» Хината все еще не ответила на мой вопрос, а Рафаэль все еще нечестен со мной. Что ж, ответ я хотел услышать не от Хинаты. «Ответь мне, мудрый лорд Рафаэль!» Я почувствовал облегчение, будто он уже мне ответил. Духовное тело ограничено в возможностях. Кроме того, возможно, что он может оплодать телом, но при этом вселяться сначала в одного, потом в другого. Существует также возможность, что душа не исчезла благодаря защите духовного тела. Казарим был вынужден скатиться и объединил усилия с Юки, когда случайно пришел в этот мир. Вероятность последнего очень высока, но Клейман неохотно шел на контакт. Как он сказал, проклятый лорд вышел на связь 10 лет назад. До этого его передвижения оставались тайной. Это абсолютно невозможно было себе представить, но... Один находящийся на грани смерти человек смог переродиться с Лизью, так что нельзя сказать, что подобное абсолютно невозможно. А? Это я сейчас не про себя говорю? Как пошутил? Нельзя сказать наверняка, осталось ли еще что-то от личности к а к у р а з а к и Юки или нет. Велика вероятность того, что Казарим его поглотил или сейчас доминирует над ним. Мудрый лорд Рафаэль рассматривал все варианты, но он ничего не скажет, пока не будет уверен. Природа этого перфекциониста не может считаться ни заслугой, ни недостатком. Каков бы ни был ответ, не подлежит сомнению, что ю к и опасный враг. Поэтому нам нужно быть осторожными. К такому я пришел в выводу. Он всегда был правильным и добрым ребенком. Не возникало никакого неприятного чувства на его счет. И именно поэтому я беспокоюсь о нем, Хината. «Ты никогда не должна была сближаться с Юки. У меня очень неприятное предчувствие. Прощай, Хината. Пожалуйста, продолжай жить и стань счастливой», — сказала Шидзусан под конец, прежде чем скрылся из виду. Ей, наконец, удалось сказать х и н а т а что ее беспокоило, о чем она сожалела и что исчезла. После того, как Шидзусан ушла, Хината молча помолилась ей вслед. «Я всегда буду помнить, как она выглядела в тот момент». А потом... «Уведомление. Цель достигнута. Можно, Можно закрыть, закрыть канал мыслей». Сразу после того, как он сказал это, я почувствовал, как меня окутал яркий свет. т р и м у р у спасибо тебе за хинату. Я знала, что ты в самом деле добрый человек. Здесь мне очень уютно». Мне показалось, что я слышал голос Шидзусан. Это было мое воображение? Или это была иллюзия? Беспокойство Шидзусан точно исчезло. Одарив меня нежной улыбкой, она поклонилась. Я открыл глаза по команде мудрого лорда Рафаэля. Искривленное в миллион раз временное пространство теперь вернулось к своему обычному состоянию, и канал мыслей был закрыт. В округе ощущается запах сражений, а мы в это время были в той же позиции, что и прежде, и смотрели друг на друга. В реальном времени прошло полчаса с начала боя, хотя мне казалось, что мы начали довольно давно. Неужели мой бой с х и н а т о й начался только 30 минут назад? По моим ощущениям, прошло несколько дней, но выглядело всё так, будто ничего и не было. Что ж, стоит ли нам начать заново? х и н а т а снова обнажила свой меч, как ни в чём не бывало. А? Постойте. Эй, в последний раз я обладал явным преимуществом, но остановился. Почему же ты так беспечно это игнорируешь? Не знаю. «Разве это не соответствует здравому смыслу, когда в конце боя ты наносишь решающий удар? Вот же неприятный человек!» «И потом, посмотри, во что превратили моих подчиненных! Я же не могу молча уйти, верно?» «О чем она говорит?» – подумал я и оглянулся. «Невозможно! Просто невозможно! Делай, что хочешь, проклятый монстр!» «Хи-хи-хи-хи-хи-хи!» А это куда приятнее, чем я думал. Давай немного передохнем. Что? Отдых? Наплевать, черт бы тебя побрал! Хи-хи-хи-хи. Ой-ой-ой, не говори так. Вот такими фразами обменивались д ь я б л ы и священные рыцари. Прочь отсюда, ты, надоеда. А, -а, -а сой сама, как некрасиво. По какой-то причине красивая красноволосая девушка кокетливо прислонилась к с у о й «Как это понимать? Чем ты там вообще занимался? Знаешь ли, еще немного, я буду готов взорваться!» Я ужасно сожалею Римуру сама. Я пытал ее, но, похоже, сделал какую-то ошибку. Она каким-то образом превратилась в это. с у о й принес свои извинения, оттолкнув в сторону девушку священного рыцаря, к о т о р ы й так ему докучала. Но я был сбит с толку, не понимая, к а к о й же он на ней п р о б о в а л заклинание. Я стал еще более обеспокоенным, пытаясь понять, что вызвало подобную реакцию. Я в самом деле не понимаю, что тут творится. «Ты убрала лапы от Суэй сама!» с у к а энергично кричала во весь голос. Такая живность никак не укладывалась в голове на фоне ее измученного внешнего вида. Она выглядела так, будто с трудом стоит на ногах. Хорошо присмотревшись, можно было заметить, что Гобута, г е б б е л и т е н н и с о в э й тоже были источены и вот-вот упадут. Потом я увидел вздыхающего Хакура. «Я проучу вас и охлажу этот пыл, ребята!» з а в о р ч а л он. Эти слова стали последней каплей, и Гобута вместе со всеми остальными упали. Вслед за ними тоже случилось и со священными рыцарями, которые ровно так же были источены и лежали на земле то тут, то там. Похоже, на этом поле боя не так давно была ожесточенная борьба. Только Хакура был недоволен. Но разве они сделали не все, что в их силах, сражаясь со священными рыцарями? Меня обманули. Мой враг был самый сильный. Так жестоко. Как так получилось, что моим соперником стал Хобб Гоблин? Что? Я тоже не в завидном положении. Быть того не может. Я старался изо всех сил. Тогда почему? Все они были чем-то недовольны. Мне оставалось лишь сожалеть. Ничего, всё в порядке. Хотя я не понимаю, что случилось с соперником Сувэй, вернусь к этому вопросу позже. Но только что я мельком увидел ужасную сцену, из-за чего мне захотелось отвести глаза. Я увидел, как священные рыцари стали приятелями Ранги и ш о н Краем глаза я заметил, что на земле перед Рангой лежали восемь священных рыцарей в ободранных трусах. Как я понял, Ранга нёс их в зубах, энергично размахивая хвостом. «Хозяин, эти люди отлично подошли для проверки моей эволюции!» Сказал счастливый р а н к а А я ведь просил, чтобы он не переусердствовал. Ну, по крайней мере, он их не убил. О, «Ой, в таком случае рад за тебя». «А, могу я еще поиграть?» «Нет, пожалуйста, остановить. Эти люди, должно быть, уже устали». «Неужели?» «Я понял». «Он еще не наигрался?» «И хотя он повесил хвост...» Но, похоже, люди почувствовали облегчение после сказанных мной слов. Мне также показалось, как они вздохнули с облегчением, лёжа у него под лапами. Да, это были их голоса, всё верно. Устрой ранга им ещё один раунд, и люди умрут. На самом деле, они были спасены. В их лицах читалась благодарность мне. Нормально ли это для священных рыцарей? Я немного забеспокоился, но тут ничего не поделать, ведь их соперником был ранга. Куда больше меня беспокоило состояние соперников ш о н Почему? Почему все конечности рыцарей исчезли, а их тела корчились на земле? Знаю точно, что самодовольное выражение на лице ш о н плохой знак. Так оно и было. ш о н что ты сделала с этими людьми? Ах, большое спасибо за похвалу. Эти существа осмелились пойти против р и м у р а сама, поэтому я немного их наказала. «Я не хвалю тебя! Ты, идиотка!» И хотя Шион с гордостью ответила, но... Неважно, как на это посмотреть, ситуация вышла из-под контроля. В самом начале я не заботился о людях, которые шли против меня или считали мусором и так далее. Мне было дело лишь до моих подчиненных. «Эй, я сказал тебе постараться, но неважно, как ты на всё смотришь, ты перестаралась! Разве я не просил их не убивать?» «Всё в порядке!» Жизнь все еще бьет ключом в их телах? Нет, нет. Даже если они живы, эти люди в плохом состоянии. Разве те, кто потерял руки и ноги, сейчас корчатся на земле, не с бессмысленным и пустым выражением лица? Более того, они ведь стоят на защите людей. Как же они будут теперь сражаться с монстрами, если лишились рук и ног? Она так и не поняла, что я ей хотел сказать. Шоан, как я понимаю, ты сделал это, ослушавшись моего приказа. «Если у тебя не найдется должного объяснения...» Я попытался сказать ей, но... «Ой, я забыла!» «Вам это очень понравится. Можете выразить свою благодарность Ремуру сама!» После этих слов она в спешке разом собрала всех корчащихся под ногами рыцарей и побрызгала на них зелье полного восстановления. Прямо на моих глазах их конечности вернулись обратно к телу. Не понимаю, что это за способность, но она приобрела что-то поистине зловещее, это Шион. Она воздействует на структуру эффектов? В этой доставляющей неприятности девчонке пробудилось по-настоящему опасное умение. Не могу не сочувствовать её соперникам. Вернувшие свои части тела р ы ц а р и поделились друг с другом радостью. Они так сильно радовались, потому что их не превратили в коллег. Ведь всё это время они так много тренировались. Виной произошедшему был гнев Шион, будто теперь следить за ней в оба. Как хорошо, что священные рыцари в безопасности, вот что я думал. А, ну и ладно. Хината стала такой, когда увидела жалкое состояние своих подчиненных. Что посеешь, то и пожнешь, но это лишь оправдание. Ничего не поделать. Снова возведем между нами стену и станем врагами, а? Ясно, ничего не поделать. Я сражусь с тобой». Но если что, никакой обиды. Можешь пообещать, что если проиграешь, то оставишь покое эту страну. Поняла. Пообещаем друг другу, что этот бой будет последним. Верю в тебя, Хината. Теперь в ее глазах больше не читалось сомнения. Но и не было похоже, что она жаждет мести за плохое обращение со священными рыцарями. Возможно, потому, что она внимательно меня слушала. Это хорошо. Нельзя же постоянно проявлять упрямство. Пожалуй, это наш последний бой. С мечами в руках мы сократили дистанцию между нами. Все, включая священных рыцарей, пристально за нами наблюдали. Когда речь идёт о правосудии, утомительные речи ни к чему. Печально, что пришлось снова прибегнуть к насилию. Но её легко можно понять. На карту были поставлены убеждения обеих сторон, и бой начался заново. Однако, если честно, не допускаю такой вероятности, что могу проиграть. Ведь у меня есть способность прогнозирования будущей атаки. Священный меч может пробить абсолютную защиту короля у р е э л я но теперь я буду пристально наблюдать за всеми движениями. С такими мыслями я никогда не буду вести себя беспечно. При помощи приобретенного умения я смог увидеть вслед света всех прогнозируемых атак. м Удивительно! В чём был смысл? Для человека, имеющего подобные мысли... Уведомление. Личность с о к а г у ч и Хината. Улучшение навыков подтверждено. Скорее всего, она обладает задатками героя. Именно поэтому она стала тем, кто способен преодолеть логические схемы и приобрела сопротивляемость способности предсказаний. «Это что, получается? Мне нужно избегать использования силы? Как такое могло случиться? Разве не на моей стороне был перевес в ходе нашего последнего боя? Удивительно, она смогла улучшить свои качества в самом разгаре боя. В этот раз это уж слишком». «Проклятье! Что, черт возьми, это значит?» «В самом деле...» «Даже прожорливый король в е л ь з е в у л исчез в ходе предыдущего боя. Думая об этом, я отчаянно уклонялся от меча Хинаты. Несмотря на то, что теперь она обладает задатками героя, это не придало ей больше силы. Какое облегчение! Я все еще могу с ней справиться. Но если буду просто уклоняться, выиграть не получится. Должно же быть что-то, что я могу сделать. А если нет...» Я был погружен в свои мысли, как вдруг... Уведомление. Это не проблема. Возрождение прожорливого короля в е л ь з и в о л а возможно. Что? Разве его не уничтожили? Уведомление. Хотя он и был уничтожен, есть возможность его возродить. Так что это не проблема. И стоило ли все это время держать меня в напряжении? Разве ты не должен был мне сказать об этом раньше? Не так ли? Я испытывал и восторг, и досаду. Новости от мудрого лорда Рафаэля стали для меня куда более неожиданными. Уведомление. Произвести активацию абсолютной защиты короля у р е э л я Да, нет. Эй, почему ты не активировал её мгновением раньше? Когда мудрый лорд Рафаэля ответил на этот вопрос, дальше уже удивляться было некуда. Решение. Священный меч может пройти сквозь защиту, поэтому нет смысла её активировать. Ну и так далее. Даже у перфекционистов есть свой предел. В ходе последнего боя с х и н а т о й он сказал, что невозможно предсказать движение т а к священного меча. Исходя из полученных Рафаэлем данных, оборону можно прорвать по той причине, что это материя духа и тени, в то время как абсолютная защита может служить в качестве барьера, защищающего от магической силы. Рафаэль сделал такие выводы, исходя из того, что эффекта от хаотичных движений будет мало, а предсказать д е й с т в и я невозможно. Поэтому он говорил с такой уверенностью. Получается, Рафаэль разработал идеальный способ защиты от атак Хинаты? Решение. Не так давно были собраны данные расплавляющего удара, уничтожившего прожорливого короля в е л ь з е в у л а Результат техники священного меча. Был приобретен расплавляющий удар. Это событие нельзя было увидеть с помощью прогнозирования, но теперь появилась возможность воспринимать законы передвижения духовной сущности. Хм, М -м? секунду, подождите секунду, что? Получается, если бы моментом ранее я получил удар от священного меча Хинаты, он бы не нанес мне никакого вреда? Эй, ты игнорируешь меня? Этот ублюдок, это что значит? Отсутствие ответа и есть ответ, а? Что? Но, секунду, даже если бы Хината нанесла мне удар, я бы не умер? Решение. Конечно. Есть вероятность, что можно получить огромное повреждение, но также есть возможность быстро восстановиться. Тогда почему мне кажется, что ты так обеспокоен? Возможно, ты хотел, чтобы я проглотил наживку и сделал анализ расплавляющего удара, верно? Ох, ты снова не желаешь отвечать. Этот парень. Постепенно его ответы выходят на более высокий уровень. Если сравнивать с людьми, он хорош в планировании. Даже если бы у него появилось эго, я бы поверил в это. Но, конечно, это потому, что я того пожелал. Смогу ли я выдержать атаку? Смогу ли воспользоваться ей? Я понял, чего желаю, и это сразу исполнилось. Ха? И эта способность была вовсе не шуткой. Слишком хорошее умение для такого, как я. Нет, я существую только ради мастера. Ты так быстро опроверг это. Хм, спасибо. Отныне рассчитываю на тебя, напарник. Но... прошу тебя, не делай больше ничего втайне от меня». Наш разговор с мудрым лордом Рафаэлем сразу же прекратился. И призвав абсолютную защиту короля Уриэля, я левой рукой остановил атаку меча Хинаты. Абсолютно изумлённая, она широко раскрыла глаза. Так и было. Самый быстрый удар за всю мою жизнь. Посмотрев на неё, я сказал... «Безоговорочная победа, Хината!» Я воспользовался расплавляющим ударом. Сияющая вспышка. Удар ярким светом, за которым невозможно уследить. Меч в ее руках сломался, а моя атака остановилась у самого ее горла. Так все решилось. Хината застыла от удивления. «Полное поражение с моей стороны, Римуру. Можешь делать все, что пожелаешь». п р о б о р м о т а л а она и закрыла глаза. Бой окончился моей победой. Что ж, она наконец показала смирение. Теперь она согласна выслушать меня. Нам удалось полностью отбиться от атак священных рыцарей. Если быть точным, мне показалось, что бой был односторонним. Думаю, лучше сделать вид, что никогда ничего не было. Нам еще предстоит привести все здесь в порядок, что будет трудно. Но на данный момент проблема решена.